Мойра, чьи мысли были заняты анатомией Феклиного плеча, вздрогнула, когда на соседний стул плюхнулся крупный крепкий мужчина. Она повернулась и увидела, что это Маркус Лойкер. Он поставил перед собой чашку с кофе и уставился в нее, как если бы намеренно избегал глядеть на экран, где теперь бесконечно чередовались снятые с разных углов грибовидные облака и комнаты для брифингов. Затем он повернулся к Мойре, поприветствовал ее легким кивком и движением бровей, Перевел взгляд на Феклу и сделал аналогичное приветствие. Так что Мойра была избавлена от необходимости отвечать на вопрос Феклы. Ответил Маркус, хотя его-то никто и не спрашивал. «Понимаю, что мне нужно быть особенно аккуратным. Мой родной язык немецкий, и это означает определенную историческую ответственность. Да, ответственность я осознаю. И понимаю необходимость в аккуратности. Слишком деликатная тема. Однако...» ты знал что произойдет перебила его Мойра. нет меня никто ни о чем не предупреждал мойра кивнула однако если бы моего мнения спросили я сказал бы да заключил маркус им все равно умирать векла тоже кивнула Мойра вдруг поразилась насколько эти двое естественно себя чувствуют в обществе друг друга собственно а что здесь удивительного сексуальные предпочтения феклы маркуса совершенно не волнуют более того для таких как он Даже легче, если наверняка известно, что девушка недоступна. Маркус раньше был военным летчиком, Фекла тоже. Вполне естественно, что многое они воспринимают одинаково. В первый год существования «Облачного ковчега» Фекла была здесь кем-то вроде разнорабочего. Казалось парадоксальным, что на космической станции живет некто без закрепленных обязанностей. Однако скауты фактически считались смертниками, и долговременных задач для них не предусмотрели. Отчуждение между фёклой и остальными русскими, которые вызвали на себя работы в открытом космосе, привело к тому, что она стала пробовать себя в самых разных областях. Она знала внутреннее устройство Изи, лучше, чем кто бы то ни было. Умела управлять каплей, а при необходимости могла взять скафандр и заняться космической сваркой. Однако, судя по всему, период неопределенности для нее закончился только тогда, когда бразды правления взял в руки Маркус. Мойра слабо представляла, чем конкретно теперь занимается Фёкла. Зато у неё было чёткое ощущение, что подчиняется она непосредственно Маркусу, который доверил ей какое-то важное дело. «Им всё равно умирать, это правда», — произнёс новый голос. «Но нам-то досталось жить». Это была Луиза. Появившись у Фёклы за спиной, она безмолвно попросила у неё разрешения присесть на стул, на спинке которого покоилась рука русской та не просто убрала руку но вскочила и вежливо отодвинула для Луизы стул нам еще, нам еще рано умирать во всяком случае я на это надеюсь продолжила та и мы все только что видели что произошло и нам теперь с этим жить и не только с этим однако через несколько часов мы начнем принимать ракеты с Куру, пожиная плоды применения атомной бомбы и боеприпасов объемного взрыва против фактически беззащитных людей память об этом теперь в наших днк Она бросила быстрый взгляд на Мойру. «Если доктор Крю простит мне такую метафору?» Мойра чуть улыбнулась и кивнула. «Значит, ты против?» — уточнил Маркус. «Нет», — сказала Луиза. «Однако, Маркус, не стану скрывать, что на мне тоже лежит историческая ответственность. Я цветная, испаноговорящая латиноамериканка. Я провела несколько лет, работая с беженцами на таких же судах. Наконец, я еврейка. Вот такая ответственность. Это понятно?» «Принято» подтвердил Маркус. «Я не внизу. Мне неизвестно, о чем говорят Джей Би и ее советники. И к чему ты клонишь?» перебил ее Маркус, хотя и безукоризненно вежливым тоном. «У нас нет никаких прав, никаких законов, Конституции, судебной системы или полиции». Маркус и Фекла переглянулись. Выражение их лиц не было ни хитрым, ни виноватым, ни заговорщическим. Просто обменялись значительным взглядом. «Этим есть кому заняться», ответил Маркус. Он не шутил. С того момента, как было подписано соглашение кратерного озера, в Гааге над вопросом трудилась целая ассамблея специалистов по конституционному праву, и один из них уже находился наверху. «Знаю», — ответил Луиза, — «и лично мне представляется очень важным, чтобы ужасы, подобные тому, свидетелем чего мы сейчас стали, не отравили весь законотворческий процесс. Нельзя делать вид, будто ничего не произошло». Маркус и Фекло, снова обменявшись многозначительными взглядами, очевидно пришли к решению ничего сейчас не говорить. Телефон Мойры завибрировал. Она бросила взгляд на экран и обнаружила, что через 15 минут у нее запланирована встреча. Извинившись, она покинула между собойчик приобретший довольно странный оборот. Впрочем, возможно, он успел излечить ее от кое-каких сентиментальных идей. Она пришла сюда в надежде воссоздать завтрак в европейской кафешке, а получила полчаса ядерных взрывов, массового сожжения протестующих и серьезных рассуждений на этические темы, к которым примешалось неожиданное сексуальное напряжение между ней и Фёклой. Как у многих на Ковчеге, с самого прибытия у нее не было секса. Многие из тех, кому не давили на совесть приговоренные к смерти супруги или нареченные оставшиеся на земле, как-то устроились на этот счет, но у других так ничего и не случилось. Хотя и ясно, что это ненадолго. Два запирающихся модуля были отведены специально для любовных свиданий, и каждый на станции был осведомлен о других, подходящих для этой цели укромных уголках. У Мойры на земле никого не оставалось. Воздержание ее было вызвано в основном тем, что здесь пока никого не нашлось. Да и само место совершенно не располагало к романтическим отношениям. Однако воздерживаться становилось все тяжелее. Если честно, в ее долговременном списке задач отдельным пунктом значилась разработка процедуры для беременности на Ковчеге. Поскольку потребности беременных принципиально не отличаются от потребностей небеременных, фактически речь шла о том, как быть с детьми. Капельмейстеры исходили из того, что весь процесс будет упорядочен, и беременеть станут исключительно с намерением заморозить эмбрион, который можно будет имплантировать позже, когда условия для малышей станут получше. Проведя на станции почти год, Мойра усомнилась, что все так и будет. Капельмейстеры явно недооценили культурные различия между регулярами и каппи. Еще несколько месяцев назад они назывались облачниками. Термин до сих пор использовался в официальных документах. Однако затем кто-то образовал от капсулы или капли термин «каппи», как это бывает только в интернете. Слово мгновенно превратилось в мем. За сутки облетело весь мир и сделалось общепринятым. Отдельные чувствительные греки стали было возражать, но им быстро заткнули рот. Каппи были, по сути, еще детьми и почти не имели контакта с регулярами. Они жили в каплях, более или менее прикованных к своему месту в рое Перемещаться между каплями было практически невозможно. Это означало бы эпическое путешествие в скафандре с использованием различных трюков орбитальной механики. Для перемещения людей из удела в удел имелись небольшие космические аппараты, известные как «Эмки». Но их было немного, а квалифицированных пилотов еще меньше. Маркус, следуя советам Луизы, попытался организовать перемешивание Это означало, что в любой момент времени на Изи должно было проживать и работать около 10% всех каппи Однако большую часть времени, подавляющая часть капи, была заперта в индивидуальных каплях, триадах или гептадах и поддерживала контакты с регулярным населением посредством видеосвязи, спайк, социальной сети, спейсбук и других позаимствованных с Земли технологий. Мойра поразилась бы, узнав, что никто из девушек до сих пор не забеременел, однако запросов на замораживание эмбрионов она пока не получала. И любому нормальному человеку, последуя он сейчас за Мойрой, через звезду и вниз, в низкотемпературное хранилище, стало бы ясно почему. Это место было абсолютно не вызвать приятную дрожь в нервных окончаниях человека, собирающегося создать семью. Оно до смехотворного напоминало помесь клиники с промышленным предприятием. Зато, как надеялось Мойра, оно должно было произвести должное впечатление на вновь прибывших, которые и явились сюда навстречу с ней точно по расписанию. Несколько часов назад они прилетели на пассажирском корабле, запущенном с мыса Канаверал. Время достаточное для того, чтобы пилюли от тошноты начали действовать. А сами они успели прийти в себя. Это была небольшая группа с Филиппин, биолог, работавший с генно-модифицированными породами риса, социолог, изучавший моряков-филиппинцев, проводивших всю жизнь на борту сухогрузов, очевидно, она должна была прийти на помощь Луизе, и двое каппи, судя по внешности, принадлежавших столь же различным этническим группам, как, например, исландцы и сицилийцы. Как обычно, при одном из них был переносной холодильник для пива. Как было прекрасно известно Мойре, подобные церемонии случались не реже раза в день, В холодильнике находилась сперма, яйцеклетки и замороженные эмбрионы от доноров со всех уголков страны происхождения, в данном случае Филиппин. Она приняла холодильник со всеми подобающими почестями, словно японский бизнесмен, которому вручают визитку и открыла крышку, чтобы проверить содержимое. на ней еще виднелись несколько кусков сухого льда, это хорошо. Пробирки спалят с толщиной заполняли шестиугольную пластиковую решетку. Мойра проверила несколько инфракрасным термометром в виде пистолета. Затем, натянув хлопчатобумажные перчатки, чтобы защитить кожу от холода, она извлекла наружу еще несколько пробирок и тщательно осмотрела, чтобы убедиться, что они запечатаны, а также снабжены этикетками и штрих-кодом в соответствии с процедурой, описанной в третьем техническом приложении к соглашению кратерного озера. Том 3, раздел 4, параграф 11. Проверка нарушений не выявила, от доктора Мигеля андрада генетика она ничего другого и не ожидала. Она также могла предположить, что доктор Андрада догадывается, пусть даже и без уверенности, шансов у этих биоматериалов развиться в разумную форму жизни не больше, чем у снежинки в жаркий летний день. Однако сейчас было не время это обсуждать. Мойра произнесла хорошо заученную речь, следя за тем, чтобы слова по возможности звучали как в первый раз. Она поблагодарила новоприбывших, а вместе с ними и весь филиппинский народ за доверенные ей и в ее лице облачному ковчегу драгоценные материалы и намекнула, ничего при этом не обещая, на будущее, в котором из каждой пластиковой пробирки, словно из рога изобилия, хлынут новые обитатели ковчега. Предполагалось, что теперь прибывшие отправятся в свои капли, откуда сообщат радостную новость друзьям и родственникам, внизу посредством и Фейсбука. Радужные обещания должны удержать оставшихся на земле от всяких глупостей в преддверии близкого конца. Если же, как в случае с Венесуэлой, это не сработает, что ж, у JBF есть еще бомбы. «Можно посмотреть, как тут все устроено?» – спросил доктор Андрада, когда остальные члены делегации наконец отбыли. Теперь они остались вдвоем и плавали в длинном узком стыковочном модуле, торчашему надир внизу модуль заканчивался задраенным люком с кнопочным пультом большая часть помещений изи была открыта для любого кому придет в голову заглянуть внутрь в массе своей местный контингент не отличался деструктивными наклонностями однако гач генетический архив человечества был по статусу чем то вроде святилища и потому закрыт на все засовы во всяком случае в цифровом варианте Доктор андрада был маленький, жилистый и скуластый. Он сильно напоминал других знакомых моря агротехников. Мозоли, загар, дубленая кожа – все свидетельствовало о том, что он проводит много времени на экспериментальных делянках, копаясь в земле собственными руками. Если бы не очки в дорогой оправе, его можно было бы принять за обычного крестьянина из Юго-Восточной Азии. Однако он защитил диссертацию в Калифорнийском университете в Дайвесе и уверенно двигался к Нобелевской премии, если бы не вмешался агент. «Разумеется», — ответила Мойра, — «и я в любом случае хотела бы поговорить о том, как мы собираемся здесь что-то выращивать, я имею в виду помимо людей». «Нам нужно поговорить», — согласился доктор Андрада. Мойра поплыла вниз, сделав медленное сальто, чтобы дотянуться до пульта, и нажала на кнопку, активизирующую сканер сетчатки. Через несколько секунд устройство признало, что оно действительно Мойра Крю, и замок открылся. Ухватившись за поручень, Мойра распахнула люк и вплыла в открывшийся за ним стыковочный узел. Вдвоем с доктором Андрадой, они там едва поместились, автоматически зажглись белые светодиоды. К стене был пристегнут простенький пояс из нейлоновой сетки, в карманах которого помещались несколько небольших гаджетов. Мойра взяла пояс и застегнула у себя на талии. Они попали сюда через люк, расположенный в зените. По правому и левому борту от них находились проходы, забранные круглыми пластиковыми щитами. Из середины щитов торчали рукоятки. Ближе к Мойре был правый щит. Она вытянула руку, сжала рукоять, чтобы открыть защелку, и отодвинул щит в сторону. Доктор Андрада поежился, из-за щита в помещении хлынул ледяной воздух. Перед ними открылась труба длиной метров 10, достаточно широкая, чтобы внутри мог свободно работать один человек, или чтобы двое, движущихся навстречу друг другу, могли разойтись, хотя, конечно, им пришлось бы протискиваться. По стенам трубы аккуратными рядами шли лючки поменьше, шириной в растопыренную ладонь, тоже снабженной рукоятками. Лючков были сотни. На ближайших к выходу имелись распечатанные на принтере аккуратные этикетки и штрих-коды. На дальних не было ничего. Рядом с каждым горел синий светодиод. Другого освещения здесь не было. «Хотите сами провести церемониал?» — спросила Мойра. «Если только не замерзну при этом до смерти», — ответил доктор Андрада. «В космосе холодно», — согласилась Мойра. «Но нам здесь это и требуется». Она дала ему время натянуть перчатки, потом открыла холодильник. Он извлек оттуда решетку с пробирками. Мойра провела по штрих-коду на решетке сканером с пояса. Доктор Андрада влез в трубу и поплыл вглубь, осторожно отталкиваясь от стен, что сразу выдало новичка в невесомости. — Выбирайте первые же без этикетки, — сказала ему Мойра, — и будьте добры, пока не закрывайте. Доктор Андрада закашлялся. Морозный воздух вызвал у него горловой спазм. Открыв один из лючков, он вставил решетку внутрь. Мойра тем временем отпечатала на ручном принтере наклейку, идентифицирующую весь комплект по-английски, на филиппинском и понятным компьютеру штрихкодом Когда доктор андрада вернулся в стыковочный узел, она заняла его место в трубе, убедилась, что решетка должным образом установлена в узкой полости за лючком. После чего закрыла лючок и наклеила этикет. Снаружи на лючке значился идентификационный номер и повторяющий его штрих-код. Мойра сосканировала его и сверила результат с номером. Светодиод рядом с лючком загорелся красным. Это означало, что температура внутри слишком высока. Пока Мойра все перепроверяла, он пожелтел, холод начал просачиваться внутрь. Потом ей надо будет вызвать эту камеру на планшете и убедиться, что лампочка опять синяя. Вернувшись в стыковочный узел, она взялась за пластиковый щит, закрывавший холодную зону теперь вы знаете зачем он нужен теплоизоляция мойэро защелкнул щит на прежнем месте могу открыть и второй только там будет то же самое спасибо за предложение откликнулся доктор андрада только я и так уже промерз как никогда в жизни они вернулись вверх в звезду и проследовали оттуда вперед в комплекс где хранилась большая часть генетического оборудования кроме ящиков там сейчас ничего не было С тем же успехом они могли бы направиться назад, в один из торов. Однако Мойра по опыту знала, что для вновь прибывших переходы от невесомости к искусственной тяжести и обратно не сулили ничего хорошего. Глаза доктора Андрады за дорогими очками смотрели на нее вежливо, но несколько скептически. И ничего удивительного, Мойра решила прощупать, что же на самом деле у него на уме. «Надеюсь, вы простите мне церемонию, которую нам пришлось проделать. Я этим занимаюсь уже год, каждый день, если не дважды. Я не только ученый, но и жрица. Предполагается, что все вы это распишите в блоге. Расскажите людям внизу, как лично своими руками доставили образцы из манилы в морозильную камеру на Изи». «Да, понимаю. И все опишу как надо». Он сделал небольшую паузу, обозначая, что собирается сменить тему. Я бы не назвал это децентрализованным хранилищем. Мойра кивнула. Если 10 минут спустя туда попадет метеорит, мы потеряем все образцы. Да, и меня это беспокоит. Как и меня. Но тут все сводится к статистике и математике. Пока что камней не так много. Мы их видим и можем при необходимости уклониться. Хранить все яйца в одной корзине и сперматозоиды, уточнил доктор Андрада. Для Мойры сейчас не существовало более бородатой шутки. В ближайшие пару недель действительно безопаснее, чем распределять их по каплям. Однако доктор Андрада дали в плане именно это, и план будет приведен в действие, как только СФБ достигнет определенной пороговой величины. Доктор Андрада кивнул. «Можно звать меня Мигель?» «Мигель? А я Мойра». «Да, Мойра, ты знаешь, почему меня сюда отправили?» Ты нашел способ увеличить эффективность фотосинтеза в рисе, пересадив ему гены кукурузы. Твои посадки на Филиппинах уничтожил Гринпис, но ты сумел продолжить работу в Сингапуре. Вскоре после ноля ты взялся за выведение породы риса, пригодной для выращивания на гидропонике при пониженном тяготении. «Ко-рис», — подтвердил Мигель, чуть заметно закатив при этом глаза. Этот термин, сокращение от космического риса, изобрел репортер-энтузиаст из сингапурской газеты и теперь из заголовков в таблоидах и интернет-дискуссиях его было уже не выкорчевать. «Ты ведь понимаешь, что расти без хоть какого-то искусственного тяготения он не сможет. Если нет верха и низа, корневая система не разовьется. С водорослями проще, им-то все равно». «Нам в любом случае еще долго питаться водорослями», — ответила Мойра. «Время Куриса настанет позднее, когда мы построим побольше вращающихся помещений с искусственной силой тяжести». «И вот тогда-то, Мигель, вот тогда-то...» «Что тогда-то?» — удивился Мигель. «Коэль! Коэль! Космический Эль!» — объяснила Мойра. «Рис, конечно, не ячмень, но пиво из него тоже прекрасно варится».